Глава третья. А ты понравилась Сансанычу? Руслан взял меня за руку и влюбленно посмотрел на меня. С чего ты взял? Он сказал мне об этом сегодня. Что прямо так и сказал? Сказал, что мне повезло, что ты очень толковая и приятная девушка. Только и всего? «Что значит только и всего?» Не понял меня Руслан. Он позабыл сказать, что я очень красивая. «Если ты когда-нибудь умрешь, то уж точно не от скромности». «Ты не ответил на мой вопрос», — никак не хотела сдаваться я. «Ну хорошо. Сан Саныч сказал, что ты самая красивая девушка, которую он когда-либо видел». Голос Руслана был полон лести. Вот это совсем другой разговор. Как же ты себя любишь? Я еще никогда не видел, чтобы девушка себя так любила. Поэтому меня полюбил и ты. Вероника, ты действительно очень красивая. И Сансаныч это сразу заметил. Ну, если так сказал сам Сансаныч. это великая честь. Я рассмеялась и подняла свой бокал вина. «Я считаю, что за это нужно выпить». «Я не против. Я и не думала, что он скажет о тебе по-другому. Ты вызываешь у людей только приятные эмоции. И так было всегда. С самой школы. Насколько помню, тебя всегда все любили». «Одноклассники просто души в тебе не чаяли. Учителя всегда ставили в пример. Родители готовы были на руках носить свою дочку. А тебе никогда и никто не говорил плохо. Если бы я тебя не знал, то не поверила бы, что такое бывает. Я часто задавал себе вопрос, почему к тебе так относятся. И как же ты на него ответил?» Я подумал, что это происходит потому, что ты никогда и никому не делала ничего плохого. Но ну, не скажи. Мне кажется, что ты меня слишком идеализируешь и делаешь какой-то пушистый. Не такая уж я хорошая. Согласен. Иногда у тебя были заскоки. Но, несмотря на это, к тебе все равно все относились хорошо. Правда, когда ты окончила школу, то ударилась во все тяжкие в поисках мужчины своей мечты и разбила немало мужских сердец. Это пришло ко мне с возрастом, как и умение переводить своих мужчин-любовников в мужчин-друзей. И знаешь, у меня всегда получалось. Я в этом не сомневаюсь. Только я бы не хотел, чтобы в наших отношениях наступил такой момент, когда ты переведешь меня в разряд друзей. Я сделала вид, что не расслышала последнюю реплику Руслана, многозначительно посмотрела на свой бокал и улыбнулась своей незабвенной загадочной улыбкой, отточенной перед домашним зеркалом. Что-то мы с тобой отвлеклись от темы. Вспоминаем детство, отрочество, юность, хотя собрались совершенно по другому поводу. «Неужели ты позабыл?» «Мы же хотели отметить мое первое рабочее задание!» «Ты не представляешь, что я чувствую!» «Во мне кипит буря различных эмоций!» Закончив свой нехитрый монолог, я пристально посмотрела в глаза Руслану, который заметно разволновался и, как ни старался, не мог это скрыть. Что-то грызло его изнутри, и сильно беспокоила. Он слегка наклонился в мою сторону и заговорил крайне взволнованным голосом. «Вероника, я не высказал свою мысль. Дай мне минуту, чтобы я все тебе сказал. Говори». «Понимаешь, я все это клонил к тому...» Руслан немного помолчал, Но затем собрал все свое самообладание и продолжил: Я уже говорил, что ты всегда всем нравилась. Можно сказать, абсолютно всем. Пусть я немного тебя идеализирую, но думаю, что я недалек от правды. И все же кое у кого в отношении тебя крайне отрицательные эмоции. Не знаю, на какой почве они могли возникнуть. Я слегка напряглась и сделала несколько глотков вина. «Ты о чем?» «О том, что я жду, когда ты будешь со мной откровенна». «В смысле? Ты считаешь, что я с тобой не откровенна?» «Мы встречаемся с тобой несколько месяцев, а ты так и не хочешь мне рассказать, что же с тобой произошло и куда ты вляпалась». Руслан, я не понимаю, о чем ты. О том, что ты полностью порвала с прошлой жизнью и даже живешь по другим документам. Я знаю о тебе только то, что ты встретила какого-то нового русского, трескалась по самые уши и укатила с ним в Сочи. Все наши одноклассники думают, что ты до сих пор там живешь и прекрасно себя чувствуешь. Но ты вернулась обратно и живешь новой жизнью. И, по всей видимости, тебя устраивает такая жизнь. Меня все устраивает. И ты не хочешь вернуться в прошлую жизнь? Пока нет. Тогда расскажи мне, почему. Что ты хочешь про меня знать? Я твой близкий человек. И хотела бы знать, что же с тобой случилось. Почему ты не хочешь мне довериться? Тебя кто-то обидел? Руслан, зачем тебе это?» Спросила я крайне усталым голосом, чтобы показать, как мне неприятен этот разговор. За тем, что ты моя любимая девушка, а это значит, что твои проблемы — это мои проблемы. Я все время ждал». Никогда ничего не спрашивал, а сегодня не выдержал. Я понял, что от тебя ничего не дождусь, и ты по-прежнему будешь держать все в себе. Вероника, ты должна мне доверять и верить, что я искренне хочу тебе помочь. Пойми ты, наконец, что вдвоем мы справимся с твоими проблемами намного быстрее. Я тот, кто действительно может тебе помочь». «А с чего ты взял, что мне требуется помощь?» Спросила я с вызовом. «Я это знаю. И не вздумай переубеждать меня в обратном. Ты ничего не знаешь. Я знаю, что кто-то очень сильно искалечил твою душу, и она нуждается в помощи. А ты что, скорая помощь? Пойми, я твой друг». «Помощью можно назвать не только вмешательство медиков, но и дружеское участие». «Я очень польщена твоими словами и желанием мне помочь», — произнесла я в ответ. «Знаешь, я очень тронута. Я действительно благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Ты очень хороший мужчина, но...» «Что?» «Вероника договаривай. Что ты хочешь сказать? — Есть вещи, с которыми я бы хотела справиться сама. Не обижайся. — Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться, — отрезал Руслан. — Просто я не могу понять, почему ты должна справляться совсем сама, если у тебя есть я. Руслан взял меня за руку и тихо спросил. — Вероника, ты мне не доверяешь? «Доверяю», — не раздумывая, ответила я. «А мне кажется, что нет. Я могу закрыть глаза на все, на твою недоверие, на твою неискренность по отношению ко мне. Но есть еще кое-что, чего я не могу не заметить и не пропустить это через себя, что вызывает во мне протест и заставляет говорить с тобой о том, о чем тебе не хочется говорить». «Руслан, ты о чем? «Когда я сплю с тобой, я ощущаю, как по моей коже бегают мурашки, когда я дотрагиваюсь до рубцов на твоем теле». Руслан нервно выдохнул воздух и продолжил. «Они слишком глубокие. Такое впечатление, что тебя били стальной пряжкой. Я не дала развить тему и резко оборвала». Руслан, этот разговор никогда не будет иметь продолжения. Давай забудем. Вероника, если ты меня попросишь убить того, кто сделал это с тобой, я, не раздумывая, его убью. Спасибо. Я буду иметь это в виду. И все же ты подумай над тем, что я тебе сказал. Не сбрасывай это со счетов. Руслан, я же сказала тебе... что буду иметь это в виду. А сейчас я не готова продолжать этот разговор». «Хорошо». Руслан почувствовал, что я на взводе и постарался перевести нашу беседу на другую тему. «Вероника, все забыли. Извини, если я доставил тебе несколько неприятных минут. Просто ты должна знать, что есть человек, готовый броситься к тебе на помощь в любую минуту. И решить все твои проблемы. Тем более, я думаю, что не за горами тот момент, когда ты согласишься не только встречаться со мной, но и жить вместе, а совместная жизнь требует откровенности, иначе она быстро закончится. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что я бы не прочно тебе жениться. Ты же сама это знаешь. «Я не готова к браку, извини». «А я тебя и не тороплю. Я умею ждать». Побеждает сильнейший, а сильнейший тот, кто умеет ждать. «Ладно, не буду грузить твою бедную голову своими мыслями, а то на тебе уже лица нет. Если ты когда-нибудь захочешь со мной об этом поговорить, сразу скажи. Не держи в себе». «Вот увидишь, тебе станет легче. Я готов переложить часть твоих проблем на свои плечи. А сейчас давай выпьем за твое первое задание. Хотя ты знаешь, что я не одобрял и никогда не одобрю твое совершенно непонятное желание работать на черепа». «Вот это хорошее предложение за мою работу». Сделав несколько глотков вина, Я посмотрела на Руслана нетерпеливым взглядом. «Руслан, ты не представляешь, как я хочу поскорее узнать свое первое задание!» «Не томи, расскажи мне о нем!» «А самое главное, я хочу знать, сколько заработаю денег!» Руслан нехотя вытащил из кармана пиджака конверт и положил его передо мной на стол. Затем оглянулся по сторонам, и, убедившись, что до нас никому нет дела, произнес взволнованно. «Вообще-то такие вещи в ресторанах не обсуждают». «Посмотри, только по-быстрому». Я развернула конверт, достала листок и принялась читать. Руслан пододвинул ко мне свой стул и начал мне объяснять. «Это инструкция, которой ты должна четко следовать». чтобы не было никакой самодеятельности. Затем ровно в два часа дня ты должна встретить человека, прилетающего из Штатов. «Из Штатов?» Я никак не могла поверить в услышанное и подумала, что это всего лишь сон. «Из Штатов. Это мужчина. Его зовут Майкл. Он бывший российский гражданин, который уже давно стал американцем и имеет в Америке довольно крупный собственный бизнес. Когда-то он был обычным парнем, живущим в районе Таганки, и звали его совсем не Майклом, а Михаилом. Как только наши Михаилы переезжают в Штаты, они берутся за все, чтобы удержаться на плаву и хоть как-то зацепиться в этой стране. И как только у них что-то получается... они перестают быть Михаилами и становятся Майклами. Так вот, этому новоявленному Майклу очень даже повезло. Он приехал к своему другу, который уже прочно стоял на ногах, и имел собственную сеть магазинов в Нью-Йорке. Неплохая платформа для того, чтобы двигаться к намеченной цели. Друг взял его в компаньоны, И спустя несколько месяцев этот бизнес развернулся так, что даже стал наступать на пятки коренным американцам. Это я к тому тебе говорю, чтобы ты знала подноготную этого Майкла. Ты это поняла? Ну, я же не дурная. Завтра в 12 к твоему дому подъедет машина и отвезет тебя в аэропорт. А как я узнаю этого Майкла? От волнения у меня подкатил к горлу кон. Вот его фотография. С фотографией на меня смотрел солидный посидевший мужчина с белоснежными зубами и голубыми, как небо, глазами. «Вот видишь, какой красавец!» В голосе Руслана нетрудно было уловить ревность. «Прямо жених на выданье!» Я, когда его фотку увидел, сразу понял, что он в твоем вкусе. Ряженый, как гусь лапчатый. Говорят, он деньгами в туалет ходит. Ну что, хорош? Действительно очень приятный. А он говорит по-русски? Не сомневайся. Я же тебе говорил, что он выходец из России. Бывший московский парень. Жил в районе Таганки. Но ведь он уже столько лет живет за границей. Все постепенно забывается. Он еще не успел позабыть русский язык. В Америке русских хоть отбавляй. Просто у него нынче появился модный акцент, который появляется у всех, кто хоть какое-то время пожил за границей. Так вот, ты должна встретить этого Майкла и отвезти его в специально для этого снятую квартиру-студию, находящуюся на Ленинском проспекте. Из самолета будет выходить слишком много народа. И ты, конечно же, можешь его не заметить. Для того, чтобы вы не потерялись, возьмешь в машине, которая придет за тобой, табличку с его фамилией. Ты когда-нибудь стояла в аэропорту с табличкой? Еще нет. Вот и постоишь». Я еще более взволнованно кивнула головой, спрятала фотографию в конверт и почувствовала, как учащенно забилось мое сердце. Руслан, а при чем тут знание языков? Ты о чем? Череп спрашивал меня, сколько я знаю языков. Я сказала, что в совершенстве владею английским и французским на уровне разговорного. Мне показалось, что ему это понравилось. Можешь не сомневаться, Черепу действительно это понравилось. Во-первых, знание языков тебе обязательно пригодится для работы с другими клиентами. Майкл твой первый, но далеко не последний клиент. Во-вторых, ты будешь сканировать мобильный Майкла. А там очень много звонков на английском. Практически каждый второй. «Ты должна знать, о чем говорят». «Что значит сканировать?» «Ничего особенного. Ты знаешь, что такое сканер?» «Нет». «Ну, эта штука похожая на рацию. Что-то типа маленького радиоприемника. «Понятно. Никогда не подозревала о его существовании». «Теперь тебе придется многому научиться». «Когда приедем домой, я научу тебя пользоваться сканером, при помощи которого ты поймаешь частоту мобильного телефона Майкла и будешь работать на этой частоте, записывая его многочисленные телефонные разговоры на диктофон. При любой возможности ты будешь прослушивать диктофон и перезванивать мне, докладывая о самых важных звонках». «А какие должны быть важные звонки?» Это все звонки, которые касаются его дел и работы. Черепа не интересуют звонки его детей, любовниц и родственников. Это не нужно. А в качестве кого я буду его встречать? От навалившейся информации у меня перехватило дыхание. Я достала из сумочки носовой платок и вытерла пот со лба. Как я ему представлюсь? Кто я такая? Представишься как администратор Сансаныча. Не переживай, Майклу уже сообщили о том, что его будет встречать и повсюду сопровождать молодая и интересная женщина. Извини, что забыл сказать красивая. Очень красивая, молодая и обаятельная женщина. Для каких целей приезжает Майкл? На переговоры с Черепом. У них какие-то общие дела по бизнесу. Не переживай, ты будешь выглядеть вполне солидно. Администратор Сансаныча, только смотри, не проговорись. Не назови его черепом. Да что ж, я сумасшедшая, что ли? Это я на всякий случай. Мог бы и не говорить. Ты будешь сопровождать его на всех встречах и мероприятиях. Майкл немного позабыл Москву, отвык от московской жизни. И ты должна помочь ему немного освоиться. И сколько он пробудет в Москве? Недели две, но не больше трех, это уж точно. Я допила бокал до дна и нервно застучала пальцами по столу. Значит, все, что от меня нужно, это быть в распоряжении Майкла все время, пока он будет в Москве, и сканировать все его разговоры. Тогда. Я вопросительно посмотрела на Руслана. Я верно говорю? В принципе, так. Ты действительно должна быть в распоряжении Майкла, но только не в полном распоряжении. Ты же не должна с ним спать. Ты будешь уезжать вечером домой, а утром приезжать к нему в указанное время и сопровождать его в течение дня. Представь, что ты секретарь Сансаныча. и на какие-то две недели стала секретарем Майкла. Руслан, когда я устраивалась к Черепу на работу, то сразу поставила условие «Интин исключен». Я даже и подумать не могла, что должна спать с этим Майклом. О такой работе я бы не стала и говорить. Руслан слегка сжал мою руку и быстро заговорил. «Вероника, прости, я совсем не хотела тебя обидеть». «Это дурацкая ревность. Она меня грызет изнутри. Я не знаю, куда от нее деться. Раньше ты всецело принадлежала мне, а теперь придумала эту работу. Я готов браться за любое дело и идти на любой криминал, только бы тебе хватало денег. Но тебя невозможно переубедить. Ты никого не хочешь слушать и всегда делаешь по-своему». Ни с того, ни с сего решила зарабатывать сама. Я никак не могу к этому привыкнуть. Я ассоциирую твою работу с изменой. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Если бы я знал, что Череп предлагает работу, связанную с постелью, я бы тебе про нее даже не заикнулся. Но меня все равно немного подрывает. И я ничего не могу с собой поделать. Конечно, я дико ревную. а по-другому просто не может быть. Я же тебя люблю. А если любишь, разве можно не ревновать?» Руслан осторожно взял меня за локоть и заглянул в глаза. «Ты понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Понимаю». «Тогда не злись. Ты же знаешь, что я люблю и ревную тебя еще со школы». «Конечно, я приревновал тебя к Майклу». И это нормальная реакция человека, который любит. Он очень богат. Недавно похоронил жену. Только знаешь... Что? В моем взгляде появилась настороженность. Он вертится в том самом дерьме, что и череп. Но ведь он бизнесмен. Это еще не говорит о его порядочности. У них масса дел с черепом. Тут и дураку понятно, что бизнес Майкла точно такой же, как и бизнес черепа. А какой бизнес у черепа? Попахивает криминалом. Ладно, я тебе ничего не говорил. И еще. Руслан достал сигарету и нервно черкнул зажигалкой. Ты должна постараться быть со мной на связи как можно чаще. Помимо сканирования всех его разговоров, Ты должна снять ксерокопии документов, которые Майкл привезет в Россию. «А что это за документы?» «Они касаются его бизнеса с другими российскими партнерами. Документы засекречены. Майкл привезет их в своем дипломате, надежно закрытом на кодовый замок. Считай, что ты должна сделать невозможное». «Что значит «невозможное»?» Я почувствовала, как мне стало катастрофически не хватать воздуха. «Что ты имеешь в виду?» «Ты должна снять копии этих документов». «А как я узнаю копии каких именно документов я должна снять?» «В дипломате будет лежать пачка с различной документацией. Там же бланки счетов, различные финансовые документы». Ты должна снять все документы до одного. Короче, все содержимое этой папки. А точнее, все документы, которые найдешь в дипломате. Ксерокс стоит в одном из шкафов купе в гостиной. Думаю, ты знаешь, как им пользоваться. Мне показалось, что еще несколько секунд, и я свалюсь в обморок. Меня охватило самое настоящее удушье. «Вероника, тебе плохо?» «Что-то мне душновато. А мне кажется, что здесь даже холодно. Кондиционеры работают на полную мощность. Я просто неважно себя чувствую». «Ты боишься?» «Я ничего не боюсь. Я же сказала тебе, что просто неважно себя чувствую». Вместо хоть какого-нибудь сострадания мои слова подействовали на Руслана ободряюще. Он заметно повеселел, а в его глазах появилась надежда. «Вероника, может, тогда и не стоит ничего начинать? Давай то откажешься, пока еще не поздно. У Сан есть девушка, которая может тебя заменить. Она согласна на любую работу». «Нет», — я замотала головой. и дала понять, что мое желание неизменно. «Нет-то нет. Я совсем не это имела в виду. Просто как я смогу переснять ксерокопии документов из дипломата? Разве это возможно?» «Ты должна улучшить момент, когда дипломат будет открыт, или внимательно наблюдать, как Майкл его открывает, и узнать код. А не проще ли снять ксерокопию?» когда мы с Майклом куда-нибудь уедем. Зайти в квартиру, взять дипломат, покопаться с кодовым замком и снять копии. Тут меньше риска и возможности быть пойманным. Мы уже думали об этом. Но у нас есть точная информация, что Майкл никогда не оставляет свой дипломат и ходит на все мероприятия с ним, даже когда спит. Он кладет его рядом с собой. «Как же так?» Растерялась я еще больше. «Если он не выпускает дипломат из рук и носится с ним, как с малым ребенком, то как же я тогда смогу снять копии? Например, когда Майкл решит принять ванну. Это я так фантазирую. А какого черта он пойдет принимать при мне ванну? Пойми правильно, мужик в возрасте... На улице утомительная жара. Ты можешь по сто раз на дню предлагать принять ему душ. И это вполне нормально. Но ведь я не знаю кода. Постарайся его узнать. Ты должна быть очень наблюдательной и тщательно следить за его действиями. Код узнать можно. Было бы желание. Насчет того, чтобы снять копии, когда Майкл принимает душ, это бред. Тут слишком большой неоправданный риск и мало времени. Ты сам сказал, что Майкл вообще не расстается со своим дипломатом. Так где гарантия, что он не принимает вместе с ним душ? В конце концов, ты можешь его хорошенько напоить. И как только он вырубится, снять копии. Короче, можешь использовать все свои женские хитрости и уловки. Любая женщина, если сильно постарается, обязательно разведет мужчину по полной программе. Если он ходит везде с дипломатом и не расстается с ним даже в постели, вряд ли он оставит его при мне открытым. А узнать код — это что-то из области фантастики. «Тогда откажись!» — стоял на своем Руслан. «Не откажусь, я согласна». Я как мог тебя отговаривал, но, увы. Тогда положи конверт в свою сумочку. Помимо инструкции, ключей от квартиры и фотографии, там лежит ровно три тысячи долларов. Три тысячи долларов? Не поверила я своим ушам. Это только аванс. Две, максимум три недели работы, в которую входит ежедневное общение, сканирование всех разговоров, и копии секретных документов, и остальные деньги. А какова полная оплата? Мне казалось, что учащенные удары моего сердца заглушают мой собственный голос. После выполненной работы еще двенадцать. От таких цифр у меня еще больше поплыло перед глазами, и я взялась за Руслана, чтобы не свалиться со стула. «По-моему, вполне приличные деньги», — грустно сказал Руслан. «По-моему, тоже». «Не забывай, что эти деньги стоят приличного риска. Майкл ни в чем не должен тебя заподозрить». Сунув конверт в сумочку, я пришла в себя и побыстрее ее закрыла. «Я постараюсь сделать все, что мы обговорили. Если бы ты произнесла эту фразу черепу, она бы вряд ли его удовлетворила. «Почему?» «Потому что ты должна не постараться, а сделать. Это совсем разные вещи. В твоей работе не должно быть никаких неудач или сбоев». «Я это уже поняла». «Этой ночью я оставила у себя до утра. Странно, но именно сегодня я почувствовала к нему особый прилив нежности». и долгое время рисовала замысловатые узоры на его груди. В минуты нашей близости мне хотелось отдать ему всю свою нежность и благодарность за все, что он для меня сделал. «Уже поздно, спи! Завтра у тебя первый рабочий день!» Руслан прижал меня к себе и поцеловал в шею. «Если бы я имел над тобой хоть какую-нибудь власть...» то снял бы с себя ремень и хорошенько отходил тебя по заднице, а потом посадил под замок и приносил бы тебе пищу и воду». Руслан произнес эти слова с юмором, но мне было совсем не смешно. Они подействовали на меня разрушительно, и я почувствовала, как сильно застучало в моем мозгу и заколотило в области сердца. Освободившись от объятий Руслана, я откинулась в сторону и затряслась, словно в лихорадке. «Послушай, никогда больше так не говори! Никогда! Я не хочу этого слышать! Не хочу!» «Да что я такого сказал? Что?» «Не смей меня закрывать! Никогда не смей меня закрывать!» «Вероника, да ты с ума, что ли, сошла? Это же просто шутка! Обыкновенная шутка!» «Мне не смешно!» «Я ненавижу закрытые пространства! Ненавижу! У меня фобия!» Перепуганный Руслан приложил все силы, чтобы меня успокоить и внушить мне, что это была всего лишь безобидная шутка. Обыкновенная неудачная шутка. И мне ничего не угрожает. «Я даже не предполагал, что на тебя может так подействовать моя необдуманная фраза. Даже подумать не мог». что ты, такая смелая девушка, можешь бояться закрытых помещений. Помнишь, когда мы учились в школе, физрук случайно закрыл нас в тире, и мы провели там без света почти целые сутки. С нами была еще пара девчонок. Ты держалась молодцом и не проронила даже слезинки, а наоборот, всех успокаивала. «Я уже давно не школьница». С тех пор прошло, черт знает, сколько времени. Все поменялось. За столько лет все в корне поменялось. Извини, только и смог произнести ничего не понимающий Руслан. Этой ночью я спала неспокойно. Вздрагивала, стонала и постоянно прижималась к Руслану, ища в нем хоть какую-то защиту и утешение. Руслан гладил меня по голове, И как мог охранял мой сон, а мне снился стеклянный дом и камни, лежащие на берегу моря. Я поднимаю их и кидаю в тонированные стекла, но тут, кусая губы до крови, понимаю, что все стекла не бьющиеся, и разбить их просто невозможно».